Часть 1. Наше воображение, а не другой человек, несёт ответственность за любовь. Марсель Пруст. Глава 1. Решение родителей переселиться из восточного Лондона в северный пригород, когда мне исполнилось 10 лет, было исключительно утилитарным. Объясняя свой переезд, они неизменно ссылались на практичность — Здесь было немного безопаснее и просторнее, и в то же время близко к городу, школам и большинству автомагистралей. Они говорили о переезде в Пиннер, как о поиске гостиницы неподалёку от аэропорта для раннего вылета. Удобно, анонимно, без суеты, ничего примечательного, зато функционально. Ничто в месте проживания не дарило родителям эстетического удовольствия или поводов для гордости. Ни пейзаж, ни история, ни парки, ни архитектура, ни сообщества, ни культура. Они жили в пригороде, потому что отсюда до всего было рукой подать. Их семейный очаг, да, в собственной и вся жизнь строился вокруг удобства. В наших спорах Джо часто приводил в качестве аргумента своё северное происхождение. Мол, он вырос в рабочей среде, не тешил себя иллюзиями и потому с большей вероятностью был прав. Я терпеть не могла то, как он цинично прикрывался репутацией Йоркшира, эксплуатируя в собственных интересах романтическое наследие шахтёров и болот. В начале наших отношений Джо всё время делал вид, что мы выросли в разных галактиках, так как его мама работала парикмахером в Шеффилде, а моя секретаршей в Хароу. Когда я впервые приехала в гости к его родителям, в скромный дом с тремя спальнями в пригороде Шеффилда, я поняла, какую ложь мне скормили. И если бы я не знала, что нахожусь в Йоркшире, то поклялась бы, что мы не выезжали дальше границы Лондона и Хартфордшира, где я провела юность. Тихая улочка Джонни отличалась от моей. Те же дома с такими же красными крышами — Холодильник также битком набит фруктовыми йогуртами и замороженным чесночным хлебом. В школьные годы у него был такой же велик, и он калесил на выходных по таким же улицам, как и меня его водили в пиццерию на день рождения. Обман раскрылся. Джо, больше не делай вид, будто нас воспитывали по-разному, попросила я в поезде на обратном пути. Хватит притворяться, будто ты вышел из песни Джарвиса Кокера. А любви к женщине в фартуке. В тебе от этой песни не больше, чем у меня от "Час and Dave". Мы выросли в одинаковых пригородах. Последние годы меня вдруг потянуло в родные пенаты, где всё было так знакомо. Центральные улочки с изобилием дантистов, парикмахеров, букмекерских контор и острым дефицитом независимых кафе. Долгий путь от вокзала до родительского дома. Женщины с одинаковыми стрижками боб, лысеющие мужчины, подростки в толстовках. Отсутствие индивидуализма, мирное непротивление обыденности. Начало взрослой жизни быстро обернулось собственно взрослой жизнью, с её каждодневным выбором, определяющим кто я, за кого голосую, кто мы, интернет-провайдер. Возвращение на полдня туда, где протекли мои подростковые годы, было сродни короткому отпуску в прошлое. Приезжая в Пиннер, я вновь становилась 17-летней хотя бы на один день. Я могла делать вид, что мой мир ограничен, выбор не играет особой роли, а впереди простираются бескрайние возможности. Мама открыла дверь в своей обычной манере, всем видом демонстрируя, что её отвлекли от массы важных дел. Прижимая переносной домашний телефон к уху плечом, она изобразила слабую, извиняющуюся улыбку, одними губами произнесла «Прости». и закатила глаза. На ней была серая футболка с круглым вырезом и чёрные трикотажные штаны, недостаточно плотные для брюк, недостаточно обтягивающие для леггинсов и недостаточно мешковатые для пижамы. Её стандартный набор золотых украшений включал в себя толстый браслет, браслет-бэнгл, серьги-гвоздики с жемчугом, цепочку-жгутик и обручальное кольцо. Вероятно, она пришла с какой-то тренировки или собиралась на неё. Мама стала одержима физическими упражнениями с тех пор, как ей исполнилось 50. Хотя вряд ли это изменило её вес хоть на полфунта. Пост-менопауза облекла её в новые мягкие формы. Небольшой второй подбородок, раздавшаяся талия, складки на спине, проступающие поверх лифчика под футболкой. И она выглядела прекрасно. Это была не та красота, от которой захватывает дух, а та, что притягивает своей обыденностью, как открытый огонь, Букет розовых роз или золотистый кокер-спаниель. Её боб оттенка эспрессо. Несмотря на проблиски седины, отличался восхитительной густотой, а высветленные пряди отливали золотом в свете икеевской лампы на потолке. Я почти ничего не унаследовала от маминой внешности. Да, хорошо, произнесла она в трубку и поманила меня в прихожую. Отлично. Тогда давайте выпьем кофе на следующей неделе. Просто назовите день. Я принесу набор для изучения таро. Помните, я рассказывала? Ничего сложного. Нет, нет. Можете оставить его себе. Конечно. Тогда до встречи, пока. Мама повесила трубку, обняла меня, а затем, отстранившись на расстояние вытянутых рук, стала изучать мою чёлку. Это что-то новенькое, азадачно произнесла она, будто разгадывала кроссворд. Да, сказала я, ставя сумочку и разуваясь. Всем визитёрам полагалось снимать обувь у двери. Здесь это правило соблюдали строже, чем в голубой мечети. Отрезала перед днём рождения. Подумала, что неплохо бы скрыть свои 32-летние морщины на 32-летнем лбу. Не глупи. Мама легко махнула по моим волосам. Для этого не нужны космы. Просто использую качественный тональник. Я улыбнулась. Её слова меня не задели, хотя удивляться было нечему. Мама всегда огорчала то, насколько неженственной я росла. Она бы предпочла дочку, с которой можно ходить по магазинам с занарядной одеждой и обсуждать праймер для лица. В мои школьные годы, когда Кэтрин заглядывала в гости, мама дарила ей свои старые украшения и сумочки, и вдвоём они перебирали их, как подружки, на барахолке. Она без ума влюбилась в Лолу при первой встрече исключительно на том основании, что обе были страстными поклонницами одного хайлайтера для лица. «Где папа?» — поинтересовалась я. «Читает». Я заглянула через стеклянные двери в гостиную. Отец сидел с газетой в кресле бутылочной зелёного цвета, положив ноги на скамеечку. Рядом на журнальном столике стояла большая кружка чая. При взгляде в профиль казалось, что папин выступающий подбородок и длинный нос, унаследованный мной, стремятся на перегонки к одной финишной черте. Разница в возрасте моих родителей составляла 17 лет. Они познакомились, когда папа работал завучем в муниципальной школе, а маму туда направило агентство в качестве секретарши. Ей было 24, ему 41. Разница в их характерах была столь же существенной. Папа чуткий, мягкий, любознательный, интроверт и интеллектуал, интересовался всем на свете. Мама Практичная, инициативная, предприимчивая, прямолинейная и властная. С головой погружалась в любые начинания. Получив момент, я наблюдала за читающим «Обсервер отцом» из-за стеклянных дверей. Отсюда он казался прежним, готовым поведать, куда девается мусор в Китае, или о десяти неизвестных мне фактах об Уоллес Симпсон, или о бедственном положении вымирающей породы соколов. Он мог меньше, чем за секунду, воссоздать меня по памяти, не внешность, а всё, что меня олицетворяло: имя моего воображаемого друга детства, тему диссертации, любимого персонажа из любимой книги и названия всех улиц, на которых я жила. Глядя сейчас на хорошо знакомые черты, я по большей части видела прежнего отца, но порой что-то в выражении его лица меня задачивало, словно папин образ мира Порезали на кусочки, и он пытался сложить их в единую осмысленную картинку. 2 года назад у папы случился инсульт. Только через пару месяцев мы поняли, что он не до конца оправился. Папа, всегда такой догадливый и рассудительный, стал медленнее соображать. Он забывал имена членов семьи и близких друзей. Ухудшилась его способность быстро принимать решения. Он регулярно терялся во время прогулок и часто не мог вспомнить улицу, на которой жил. Сначала мы с мамой списывали это на старение мозга, опасаясь признать возможность чего-то более серьёзного. Затем однажды маме позвонил незнакомый человек и рассказал, что папа 20 минут кружил на машине по оживлённой кольцевой развязке, не зная, где свернуть. В конце концов кому-то удалось его остановить. Мы пошли к терапевту, тот сделал ряд анализов, когнитивных тестов и МРТ. Подтвердилось то, чего мы боялись. Привет, пап, сказала я, подойдя к нему. Он поднял взгляд от газеты. Привет. Не вставай. Я наклонилась его обнять. Что интересного пишут? Вышла новая экранизация Довода Фрасудка. Он протянул мне рецензию. А, любимица интеллектуалов Остин. Точно. Я собираюсь помочь маме с обедом. Хорошо, дорогая, сказал он, затем снова открыл газету и погрузился в привычное умиротворение. В кухне мама резала соцветия брокколи и складывала их рядом с горкой нашинкованных киви. Из динамиков женский голос громко и медленно говорил о подчинении мужскому сексуальному желанию. Что слушаешь? поинтересовалась я. Аудиокнигу Андреа Дворкин. Половой акт. Погоди, что? Я убавила громкость на несколько делений. Андреа Дворкин, известная феминистка. Ты наверняка её знаешь, крупная такая, весьма умная женщина, правда, без чувства юмора. Я знаю, кто такая Андреа Дворкин. Я имела в виду, почему ты слушаешь её аудиокнигу для собрания книгоголиков. Твоего книжного клуба? Мама раздражённо вздохнула и достала из холодильника огурец. Это не книжный клуб, Нина, а литературный салон. В чём разница? Ну, она чуть поджала губы, но я видела, что она рада возможности вновь объяснить отличие литературного салона от книжного клуба. Мы с девочками решили собираться дважды в месяц и обсуждать не столько сами книги, сколько общие идеи. Поэтому никаких строгих правил. Каждая встреча затрагивает отдельную тему и включает дискуссии, чтение стихов и обмен личным опытом. И какова тема следующего заседания? Гетеросексуальный акт. Синоним изнасилования. Ясно. А кто будет? Эни Катя Сара из моего бегового клуба. Глория, её кузен Гей Мартин. И Маргарет, она работает со мной волонтёром в благотворительном магазине. Каждый готовит блюдо. Я делаю шашлык из халлуми, сказала она, переходя с разделочной доской к блендеру и отправляя в него мешанину из фруктов и овощей. Откуда такой внезапный интерес к феминизму? Мама нажала кнопку на приборе, и тот с резким гудением начал перемалывать кубики в блёкло-зелёную жижу. Не такой уж внезапный прикричала она, перекрывая электрический рёв. Затем выключила блендер и налила волокнистую жидкость в стакан. А вообще здорово, мам, смягчилась я. Классно, что у тебя столько разных интересов. Да уж, сказала она. И ещё только у меня есть свободная комната в доме, поэтому я предложила использовать её для встреч книгоколиков. У тебя нет свободной комнаты. Кабинет твоего отца. Но папе нужен кабинет. Никто его у папы не забирает. Просто какой смысл держать целую комнату в доме и почти её и не пользоваться? Словно мы живём в Бленхаймском дворце. А как насчёт его книг? Перенесу их вниз. А документы? Всё важное у меня в архиве. Кроме того, кучу вещей можно выбросить. И всё-таки я бы их просмотрела. Если не возражаешь, — выпрашивала я, словно капризный ребёнок. Вдруг они ему нужны? Или понадобится нам позже, чтобы освежить его память и напомнить о. Конечно, конечно, сдалась она, отпивая смузи и недовольно раздувая ноздри. Всё наверху в нескольких стопках, ты увидишь на лестничной площадке. Хорошо, спасибо. Я слегка улыбнулась в знак примирения, сделала глубокий, но невидимый йоговский вдох и спросила: "Какие ещё новости?" "Вроде бы никаких. А, да. Я решила изменить имя" Что? Зачем? Мне никогда не нравилось имя Нэнси. Оно слишком старомодное. Немного странно менять его сейчас. Не находишь? Все уже знают тебя как Нэнси. Новое имя не приживётся. Хочешь сказать, я для этого слишком стара? Нет, просто, по-моему, эксперименты с именем уместнее в средней школе, а не после 50. Ну а я решила поменять его сейчас, и точка. Я всё разузнала. Тут нет ничего сложного. «И какое имя ты хочешь взять?» «Мэнди. Мэнди? Мэнди?» Я сделала ещё один глубокий йоговский вдох. «Разве Мэнди не из той же оперы, что и Нэнси? Они ведь даже рифмуются. Нет?» «Да, это называется ассананс. Я ждала чего-то подобного. Вечно ты найдёшь способ меня упрекнуть». Не понимаю, почему тебя это так заботит. Я всего лишь хочу любить своё имя, мам, взмолилась я. Никто тебя не упрекает, просто это новость, как гром среди ясного неба. Вовсе нет, я всегда говорила, что мне нравится имя Менди. Я всегда считала его стильным и забавным. Ладно, ты права. Оно стильное и забавное, но подумай вот о чём, я понизила голос. А можно сейчас Не самое подходящее время забивать папе голову тем, что его жена через 35 лет совместной жизни взяла другое имя. Не говори глупостей. Всё куда проще, отрезала она. Ни к чему раздувать из мухи слона. Он не поймёт. Я не могу сейчас об этом говорить. Иду с Глори на виньяса флоу йогу. Ты не останешься? Я приехала с вами пообедать. В доме полно еды. В конце концов, ты повариха. «Вернусь через несколько часов», — сказала она, беря ключи. Я пошла к отцу, всё ещё увлечённому газетой. «Пап!» «Даби», — произнёс он, поворачивая голову. При упоминании папой моего детского прозвища я ощутила волну облегчения. Как и у всех удачных прозвищ, у него имелось множество бессмысленных и затейливых версий. Изначальная Нина Бина превратилась в мистера Бина. Бомбини Бомбини. бини-бина и наконец просто в би. Мама ушла. Так что я приготовлю нам обед. Как насчёт фритаты? Фритата, повторил папа. У неё есть английское название. Это вечерний омлет. Представь, омлет, принаряженный для вечеринки. Он засмеялся. Чудесно. Только сначала разберусь с вещами наверху, а после займусь готовкой. Может, пока принести тебе кусочек тоста или что-нибудь ещё? При виде растерянного папиного лица я тотчас укорила себя за слишком сложную постановку вопроса. По большей части папа был способен быстро принимать решения, но иногда путался при выборе ответа. Чтобы спасти его от замешательства, я спросила, «Тост? Да или нет?» «Возможно». Он слегка нахмурился. «Не знаю, я немного подожду». «Хорошо. Когда надумаешь, скажи». Я перетащила три коробки в свою спальню. За те 10 лет, что я не жила дома, комната не изменилась и походила на музей типичной девочки-подростка начала и середины нулевых. Сиреневые стены, фотографии школьных друзей на стенке шкафа и свисающие зеркала, потускневшие браслеты, которые мы с Катрин привозили с музыкальных фестивалей. Я просмотрела бумаги в коробках, В основном графики и планы, не имеющие сентиментальной ценности. Страницы из записных книжек конца 90-х с датами визита к зубному и расписанием занятий. Стопки старых газет с историями, вызвавшими папин интерес. Из кучи макулатуры я вытащила несколько писем и открыток. Длинное послание от его покойного брата, моего дяди Ника. с многочисленными жалобами на слишком жирную еду на Паксосе. Открытка от бывшего ученика с благодарностью за помощь при поступлении в Оксфорд и снимок счастливого выпускника у колледжа Магдалины. Мама права. Эти реликвии прошлого ему не нужны. Но я понимала папино нежелание с ними расстаться. У меня самой в будных коробках хранились билеты в кино с первых свиданий с Джо. и счета за коммунальные услуги из квартир, где я больше не жила. Почему-то они казались важными, чем-то вроде свидетельства прожитых лет, которые в случае чего можно предъявить, как водительские права или паспорт. Возможно, папа каким-то образом предвидел необходимость сохранить бег времени в бумагах, страницах ежедневника, письмах и открытках на случай, если файлы его памяти однажды исчезнут. Внезапно раздался пронзительный визг пожарной сигнализации. Я бросилась вниз на запах гари. Папа стоял в кухне и, заходясь в кашле, вынимал из дымящегося тостера обугленные страницы обсервера. «Папа, что ты делаешь?» Перекрикивая тонкий пронзительный сигнал, я замахала руками в попытке разогнать дым. Папа смотрел на меня, как лунатик, пробудившийся ото сна. От обгоревших страниц сложенной газеты в его руке поднимались струйки дыма. Папа перевёл взгляд на тостер, потом снова на меня и ответил: "Не знаю".